В эфире радио «Россия и культура» вы услышите э, продолжение программы «Великая Отечественная война. Люди. События. Документы. Выпуск второй». Это документальный публицистический проект, который призван за один год рассказать о четырех годах войны, которая изменила судьбу каждой семьи и в нашей стране. Сказано и написано о ней больше, чем о любом другом событии в истории России, да и назвать это войну событием нельзя. Это время, которое включило в себя миллионы историй и людей. Oh, oh, oh, oh. дивила тогда по хосту рове края славным знампру варо наш самый главный праздник 9 мая день победы с каждым годом становится всё меньше людей которые пережили тяжёлые дни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 Как разгорался мировой пожар. Продолжение. 30 апреля 1938 года Гитлер подписал план захвата Чехословакии под названием Грюн. Для оправдания своих замыслов Гитлер использовал проблему Судетской области, где проживало более 3 млн немцев. Гитлер заявил о том, что намерен вернуть судетских немцев в состав Германского рейха даже если для этого придётся пойти на риск новой мировой войны. С момента возникновения судетского кризиса Советский Союз неоднократно заявлял о своей готовности прийти на помощь Чехословакии в соответствии с договором о совместных оборонительных действиях. Такой договор был подписан в 1935 году. Участие СССР в судетском кризисе могло привести к новой мировой войне в Европе. Поэтому правители Англии и Франции, стремясь любой ценой избавить себя от войны в Европе, поспешили помочь Гитлеру мирным путём разрешить проблему. 15 сентября 1938 года состоялась встреча Гитлера с английским премьер-министром Чемберленом. В ходе беседы Чемберлен согласился с претензиями Гитлера на судетскую область. 18 сентября в Лондоне прошли англо-французские консультации. Стороны пришли к соглашению, что территории, на которых проживает более 50% немцев, должны отойти к Германии, и что Великобритания с Францией гарантируют новые границы Чехословакии. 20 и 21 сентября Английские и французские посланники в Чехословакии заявили правительству страны, что в случае если оно не примет англо-французских предложений, французское правительство не выполнит договора с Чехословакией. Если же Чехии объединяться с русскими, война может принять характер крестового похода против большевиков. Тогда правительством Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне. Чешское правительство отказалось выполнить данные условия. 22 сентября Гитлер ставит ультиматум не препятствовать Германии в оккупации судет. В ответ на это Чехословакия и Франция объявляют мобилизацию. 27 сентября Гитлер перед угрозой начала войны идет на Попятную и направляет Чемберлену письмо, в котором сообщает, что он не хочет войны, готов дать гарантию безопасности оставшейся части Чехословакии и обсудить детали договора с Прагой. 29 сентября в Мюнхене по инициативе Гитлера происходит его встреча с главами правительств Великобритании, Франции и Италии. Чехословацкие представители не были допущены к обсуждению соглашения. СССР было отказано в участии в встрече. Получив письмо от Гитлера, Neville Chamberlain сказал: сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далёкой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. 21 сентября 1938 года Уинстон Черчилль выступил в печати со следующим заявлением: Расчленение Чехословакии под натиском Англии и Франции равносильно полной капитуляции западных демократий перед нацистской угрозой применения силы. Такой крах не принесёт мира или безопасности ни Англии, ни Франции. Наоборот, он поставит эти две страны в положение, которое будет становиться всё слабее и опаснее. Речь идёт об угрозе не только Чехословакии, но и свободе и демократии всех стран. Мнение, будто можно обеспечить безопасность, бросив малое государство на съедение волкам, роковое заблуждение. Военный потенциал Германии будет возрастать в течение короткого времени гораздо быстрее, чем Франция и Англия смогут завершить мероприятия, необходимые для их обороны. Слова Черчилля оказались пророческими. Против посягательств на территориальную целостность страны решительно выступил и народ Чехословакии, готовый с оружием в руках сражаться с фашистами. Заявление президента Эдуарда Бенеша о том, что Чехословакия принимает англо-французские требования, вызвало волну массовых демонстраций протеста и забастовок. Чтобы успокоить народ, президенту пришлось сменить правительство, поставив в его главе генерала Сырова и объявить всеобщую мобилизацию. 27 сентября 1938 года, в разгар политического кризиса, советское правительство ещё раз подтвердило, что готово немедленно оказать военную помощь, если правительство Чехословакии об этом попросит. Однако этого не произошло. Под давлением Англии и Франции правительство Чехословакии приняло навязываемые ей условия. Из воспоминаний Людвика Свободы, президента Чехословакии в 1968-1975 годах, соотношение военных сил между Чехословацкой Республикой и Германией в 1938 году было следующим: 45 чехословацких дивизий против 47 нацистских. 1582 чехословацких самолёта против 2500 неприятельских. 469 наших танков против 720 фашистских. 2 млн обученных чехословацких воинов против 2 млн 200 тысяч немецких. Из этих данных даже не специалисту ясно, что до двойного превосходства, необходимого для наступательной операции, агрессорам не хватало ещё многого. Разве смог бы Гитлер добиться таких больших успехов, если бы правительства западных капиталистических стран предприняли вместе с советским правительством общие меры против немецкой агрессии? Никогда. Наш народ и армия Были полны решимости принести любые жертвы во имя свободы. И вдруг граждане нашей республики услышали по радио сообщение генерала Сыровы, сделанное им от имени президента и верховного главнокомандующего. Он объявил, что сопротивление превосходящим силам противника бесполезно и что он, как глава правительства, не поведёт народ на бойню. Генерал Сыровы явно обманывал народ когда говорил о превосходстве сил у врага. Ни мнения общественности, ни воли изъявления народа не повлияли на ход событий. 29 сентября 1938 года Гитлер Муссолини, премьер-министр Великобритании Чемберлен и председатель Совета министра Франции Деладье собрались в Мюнхене на специальную конференцию, посвященную проблеме Судетской области. Они заключили соглашение, которое обязывало чехословацкое правительство передать Судетскую область в состав Германии. Тогда же Чемберлен и Гитлер подписали совместную англо-германскую декларацию, в соответствии с которой обе стороны выразили желание никогда не воевать друг с другом и все вопросы решать только методом консультации по воспоминаниям американского журналиста Уильяма Шира. В 2:00 ночи 30 сентября Гитлер, Чемберлен, Муссолини и Доладье поставили свои подписи под Мюнхенским соглашением, позволявшим немецкой армии вступить на территорию Чехословакии 1 октября и закончить оккупацию Судетской области к 10 октября. Я помню этот роковой вечер, победный блеск в глаза Гитлера, спускавшегося после встречи по широким ступенькам фюрерхауса, напыщенность муссорини, одетого в шитую по специальному заказу форму, зевание Чемберлина и его состояние блаженной сонливости по возвращению в отель Регина Палас. Де Ладье оказался подавленным. Кто-то начал спрашивать, и сердце забилось. "Твои уловли говорины соглашения". Он обернулся, словно хотел что-то ответить, но был слишком утомлён, чтобы говорить, и предпочёл уйти. Так Гитлеру удалось без единого выстрела, при пособничестве Англии и Франции, отторгнуть от Чехословакии наиболее развитую в промышленном и военном отношении область, составлявшую примерно 20% территории, на которой проживала четверть населения страны. После отделения Судетской области президент Чехословакии Эдуард Бенеш подал в отставку, и ему на смену пришло правительство во главе с Эмилой Вахой. В Словакии и Закарпатской Украине активизировали свою деятельность сепаратисты, поощряемые Гитлером. Ослабленная внутренним кризисом Чехословацкая республика в марте 1939 года была бескровно оккупирована фашистами и перестала существовать. Мюнхенское соглашение, призванное обеспечить мир в Европе, обрекло на гибель Чехословакию и значительно укрепило положение фашистской Германии о том, какая огромная военная добыча досталась тогда агрессору, свидетельствует признание, сделанное Гитлером 28 апреля 1939 года. Хочу, чтобы вы имели хотя бы некоторое представление о почти астрономических цифрах, которые даёт нам этот международный арсенал, расположенный в Центральной Европе. Со времени оккупации мы получили 114 тысяч пистолетов, 1 миллион 20 тысяч винтовок, 3 миллиона гранат, миллиарды единиц огнестрельных боеприпасов. Когда 30 сентября Чемберлин вернулся из Мюнхена в Лондон, то перед правительственной резиденцией его встретила ликующая толпа. Размахивая в воздухе подписанными в Мюнхене документами, Чемберлин восклицал. «Мы привезли домой из Германии мир». Я верю, что мир в наше время спасён. До начала Второй мировой войны, самой страшной войны в истории человечества, оставалось меньше года. Но все верили, что мир действительно спасён. Хороший весной саду цветочки, ей всё лучше девушки весной. Кретище вечерочком милой у дочке радужин встано биться и ной Великая отечественная люди, события, документы. Автор идей и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акельев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Аристарх Ливанов и Александр Быков. Композиторы Михаил Антал и Алексей Шелыгин.